Глава 26. Прислонившись к стене, прикрытой лишь тонкой простынкой, Варвара Сергеевна сидела в разобранной постели. Третий день в городе лил дождь, грустили каменные львы, рассказывая свои длинные истории потемневшей глади воды и редким прохожим, прогуливавшимся под набухшими зонтами. Самоварова мерила взглядом пространство комнаты и думала — Насколько относительно все то, что человек способен видеть глазами. Сейчас эта комната будто расширилась в размерах. ее взгляд блуждал и останавливался на тех предметах, которых она раньше здесь не замечала. Крючки за дверью, гладильная доска между шкафом и стеной, одинаковые солдаты книги за стеклом на полке и такой неуместный в этом холостяцком жилище фарфоровый слоник со стёртой позолотой. Она знала, теперь это будет в ней навсегда. Бесспорно, секс — гениальная штука. Точка отсчета, точка невозврата. Ему плевать на биографию и социальный статус, от него со всех ног бегут страхи, комплексы и болезни. Брамса бы послушать. Давай попозже, так вылезать неохота. Так на телефоне подгрузи, у тебя же типа модный. Я скоро куплю тебе такой же. Ума не приложу, как ты со своим допотопным старьём справляешься. Знаешь что, дорогой, во-первых, конкретно в данный момент это звучит крайне пошло, а во-вторых, я могу только догадываться, откуда у скромного врача могут быть деньги на такие подарки. Скверный у вас все же характер, Варвара Сергеевна. Другого нет. Другого и не надо, Варя. А расскажи-ка мне о деле... Черного пластика. Да нечего мне рассказывать, ты же читала об этом сразу после нашего знакомства. Варвара Сергеевна нахмурилась и пошевелила запястьем внутри больших теплых ладоней, снизу и сверху закрывавших как домик ее тонкую кисть. А может, мы без исповеди обойдемся, Валер? А чем они нам могут сейчас помешать? Ну в любых наших воспоминаниях есть куски ржавой проволоки наткнешься неудачно и раздерешь себя снова до крови я узнать тебя хочу по настоящему потому и спрашиваю а разве ты не узнал валерий павлович не отступал и еще крепче сжал ее руку так от кого же ты сбежала в сумасшедший дом уф самоварова поморщилась но руки из домика не убрала как ты узнал Это было несложно. То есть ты сразу понял, что я больна и пробил по какой-то вашей базе? Ты совершенно здорова. Эх, ты исследователь. Сама спалилась, да не единожды. Сначала, когда ко мне на прием пришла и столько негатива на нашего брата вылила, а потом, когда козыряла названиями таблеток, ну и так еще по мелочи. И давно ты это выяснил? На следующий день после театра. Так от кого ты бежала? «Ни от кого. Я в себя сбежала». «И что ты там нашла?» Валерий Палч гладил ее руку и терпеливо ждал, не перехватывая и не помогая с ответом. «Ничего, кроме вымазанной чужой грязью собственной гордыни. Знакома?» «Возможно». «Я тоже спросить хочу. А что произошло с твоей женой? Она же в соседнем доме жила, так? Из армии тебя ждала». Ты же, наверное, героем себя тогда чувствовал. Вроде бы спас девчонку, женился. Нет, если не хочешь, не говори, я не настаиваю. И откуда ты все знаешь, чудачка? Я ни разу по вашей части еще не привлекался. Страшно представить, что если у нас на каждого гражданина лежит где-то такое подробное досье. Не парься, нет никакого досье. Я как-то видеть по-другому стала после, после того, что пришлось пережить. В основном через сны. Бывает и наяву. Я просто считываю информацию, совсем как писатель, ну или музыкант. И часто это происходит только тогда, когда меня что-то сильно волнует. Нет, не буквально, образами, но достаточно подробными. А я сейчас о жене вспоминаю, и мне кажется, что и не было никогда никаких подробностей. Будто у меня все еще лежит эта книга, где детально до мелочей ощущений и запахов исписаны только несколько первых листов, но потом страницы бегут, и видно только название глав, многие белеют пустотой, на иных одни кляксы, а в конце нет ничего — одни пустые листы. Я и узнавать ее начал только тогда, когда из армии пришел. А мы уже вместе жили. Многим она казалась просто исключительной. Яркая, переполненная жаждой жизни, талантливая. И откуда что берется? Она же была из неблагополучной семьи. За вычетом армии почти 10 лет с ней прожил. И что произошло? Никогда не поверю, что женщина от такого, как ты, взяла и ушла. Тем более к женщине. Патология? Я так и не понял. Да и неважно это было для меня. Ее к богеме всегда тянуло. Сама она прекрасно рисовала, потом пропадать стала, бывало, по несколько дней. Лешка еще толком не ходил, а она уже его полностью на мою мать скинула. Я, конечно, пытался разобраться, до хрипоты срывался, только что не бил ее, А потом на кухне ночью закрывался, волосы рвал, себя во всем обвинял. Чужой она мне оказалась, понимаешь? Совершенно чужой, как личность, как женщина. Я даже запах ее кожи выносить перестал хотя она страшная чистоплюйка, а понять ее это все равно, что захотеть понять чужого, до которого тебе нет никакого дела. Очень знакома. И я не пыталась понять Аниного отца. И любила другого. И сейчас люблю, но по-другому, не так. Не так, как что? Не так, как могла бы тебя. И, выпалив это самоварва вы неожиданно и совсем, По девчоночья я разрыдалась. Ей стало и стыдно, и легко. Валерий Павлович нашарил рукой телефон и включил для нее Третью симфонию Иоганна Брамса.